Бонусная глава. «Лилиана!» — с первого этажа раздался рык Радагата. «Если ты сейчас же не спустишься, я открою портал к маме». Я вздрогнула, захлопнула каталог и бросилась вниз по лестнице. Муж знал, как на меня повлиять. «Как всегда, действует безотказно». Радагат довольно улыбался. «Скоро я найду на тебя управу. Интересно, какую. Порталы ты пока открывать не умеешь». Я хотела было сказать, что по силе в нашем доме Таматина, но с некоторых пор эта угроза потеряла свою актуальность. С того момента, как Родогат сделал мне предложение, прошло полтора года. Мне остался всего лишь год до окончания академии, но несмотря на это, в скором времени должен был открыться мой первый салон красоты. Совсем небольшой в Зангираде, как единственный пафосный ресторан, который из-за меня когда-то разрушили. Но с чего-то нужно начинать. И естественно, что всё свободно и даже иногда учебное время я тратила на оформление, продукцию, услуги, подбор персонала и далее, далее, далее. Вот и сейчас мы опаздывали на свадьбу, а я всё не могла определиться с тем, какому создателю отдам право оформить входную зону для открытия. «Лилиана, какая разница, как будет оформлена входная зона?» Родогат открыл портал, и мы вышли неподалёку от поместья жениха – которым должно было состояться бракосочетание. Огромную силу Радагата мы пока еще с успехом скрывали, так что собирались немного пройтись. «Это очень важно», — я нахмурилась. «Люди придут к нам в первый раз, и именно входная зона заманит их, сообщит, что у нас не просто парикмахерская, у нас салон». «Их привлечет то, что в зангираде никогда подобного не было», — не согласился Радагат. И жизнь у них течет размеренно и тихо, так что на открытии будет весь город. Как же такое развлечение?» «Все равно», — надулась я. «Мне хочется, чтобы все было идеально». «Будет», — сдался Радагат. «Покажешь мне список создателей, работы которых тебе понравились, выберем из них лучшего студента Академии». Я довольно подсокола языком. «Хорошо, когда муж — бывший проректор Академии власти, в которой все эти создатели учились». У ворот нас встретил Макр, дворецкий поместье. Выглядел он не то, чтобы устало, но пребывал в настоящей панике. «Сильно опоздали?» — догадалась я. «Уже все прибыли?» макар должен был открывать порталы для гостей, и то, что он оказался у ворот, означало лишь то, что перемещать уже было некого. «Не переживайте», — дворецкий устало махнул рукой. «У миссии Райес очередная истерика, так что торжество задержали». Я не выдержала и хихикнула, хотя ситуацию смешную назвать нельзя. Когда Розалия узнала, что Таматин женится не на мне, то была счастлива. Но когда она познакомилась с будущей невесткой... В общем, она даже явилась ко мне и просила вернуться к Кряхсу. И Розалию совсем не смутил тот факт, что я уже счастлива замужем. Как выразилась счастливая свекровь, кто угодно, лишь бы не эта Адель. Хорошо, что Таматин как никогда уверен. Наверное, это любовь, если уж маменькин сыночек вдруг устроил такой серьезный протест. Причем протест приобрел оглушительные формы, раз сегодня мы будем танцевать на свадьбе. Эди Толев и Лиса делали вид, что они очень приличные гости. Расселись прямо у свадебной арки, ожидая церемонии и громко обсуждали принципы взаимодействия огненной и водной магии. Все с уважением посматривали в их сторону, и никто не замечал, что тройка друзей с успехом взламывает защиту особняка. Все ради науки, испытывая новейшие способы взаимодействия стихий. Жениха мы нашли именно в тот момент, когда он успокаивал собственную маму. Успокаивал тем, что недвижимо стоял перед ней и невозмутимо слушал рыдания и причитания на тему того, какой таматин -то отвратительный сын. «Ляля!» -ля. С таким облегчением воскликнул крях что мне даже стало неудобно. «Ну, хоть ты скажи ей!» «Говорю?» С готовностью откликнулась я. «Прекратите истерику. Церемония все равно состоится, даже если вы задержите ее хоть на час, хоть на два. Священник предупрежден, весь день ему оплачен, алкоголь отставлен подальше, диверсию совершить не удастся». Розалия бросила на меня недовольный взгляд, и я поняла, что на спаивание священника она очень даже рассчитывала. Но вот то, что истерика не прекратится, говорила лишь о том, что у Мсье Райес есть и запасной план, и для его исполнения она старательно тянет время. Был лишь один способ выяснить, в чем состоит замысел, и о возможности его использования мы с Томатином договорились заранее. «Радогат без тебя не справится». «Я уже знала, что гипнозом мой муж козырять не любит, но здесь уж его использование полностью оправдано». Родогат присел на корточки перед креслом, на котором сидела Розалия, и принял участливый вид. «Розалия, я тоже считаю, что Таматин не должен жениться. Вы же все продумали, верно?» «Верно», — механически ответила Розалия. «И как вы реализуете свой замысел?» Строгая и умная леди, жена аристократа, вдруг продемонстрировала моему мужу совсем неприличную дулю. Голос ее звучал живо и очень даже издевательски. «Я вообще-то вдова академика Кряхса, и уж будь уверен, противостоять гипнозу научилась». «Мама!» — возмутился Таматин. «Что, мама? Ты знаешь, как твой отец виртуозно им владел. Хочешь жить — умей вертеться». Значит я пошёл жениться, Крях сорванулся на выход, но я его остановила. «Подожди-ка, что-то тут нечисто. Дай немного времени, я проверю, что там». Адель ждала жениха, устала с закусками. Была она весела, бодра и нисколько не переживала насчет того, что церемония задерживается. Ожидание любимого скрашивала собиранием огромного бутерброда. За сим действом с ужасом наблюдал отчим Томатино и, кажется, подсчитывал, во сколько ему обойдется содержание сразу двух проглотов. Выглядела Адель, кстати, бесподобно. Стандартное пышное свадебное платье, на котором настаивала Розалия, ей бы не подошло, потому дизайнерам пришлось немного потрудиться и из обычного длинного платья соорудить подходящее лично Адель великолепие. «Это мне?» – девушка кивнула на букет, который я носила за собой, даже не замечая этого. «Тебе, но попозже». Я вздохнула и положила букет на банкетный стол. «Как дела?» «Замечательно», – заверила меня боевик. «Обезврежено два наемника, которых будущая свекровь прислала, чтобы меня похитить. Устранено два подрывных устройства малого действия». Думаю, она хотела, чтобы меня контузила и я не смогла ответить «да» в подходящий момент. «Я всё понимаю, любовь, но тебе это нужно?» Я вспомнила свою свекровь и поёжилась. «У меня всё не настолько пугающее, но и то, когда мама Радогата пыталась сорвать свадьбу, потому что я выбрала неподходящее цветовое оформление, пришлось задуматься». «Не, так и должно быть». Адель с наслаждением откусила кусок бутерброда. Пожевала, глотнула и добавила. «Мою маму свекровь тоже не любила. До первого внука или внучки. А потом и вражда забудется». Я подумала, что вряд ли Розалия способна будет смириться с тем, что ее амбиции в отношении собственного сына будут подобным образом загублены. «Скоро они там». Я думаю, Розалия что-то еще задумала. Что-то, что пропустили все вокруг. Решила проверить. Почти за один укус Адель расправилась с бутербродом и покрутила головой, выбирая, обо что вытереть руки. Отчим Томатина предусмотрительно отошел в сторону. «Пойдем вместе проверим». Организатор свадьбы у Томатина был отличный. Гости бесцельно не бродили по территории особняка, а собрались в одном месте и играли в какие-то игры. Кто в настольные, кто в активные. Двоюродные братья Томатина и вовсе переоделись и устроили стихийный бег с препятствиями. Адель, с сожалением, покосилась на свое платье, но не сорвалась и прошла мимо. «Как там соревнования по магическому ориентированию?» Поддержала я подругу. «Мы вышли в финал», — пробасила Адель. «Из-за него придется сместить даты свадебного путешествия, но пропустить мы не можем. Вы с Радогатом будете?» «Должны». Я подумала о том, что в день финала соревнований по магическому ориентированию В Зангераде вряд ли останется хоть один человек, который захочет посетить салон красоты. Даже уверена, что будем. Это хорошо. Таматин очень нервничает. Как раз его поддержишь. Мы обошли периметр, заглянули в подвал и даже обыскали подарки гостей, но ничего подозрительного не нашли. Может быть, все чисто? Засомневалась я. Розалия же может просто нервничать перед свадьбой единственного сына. «Не может!» — с чувством выдала Адель. Осматривая территорию, мы подошли к задним воротам. «Ой, а это еще кто?» У ворот стоял грязный омнибель. Завидев нас, водитель шустро развернул машину и попытался было уехать, но рядом со мной был боевик. «Невеста самого Томатина Кряхса, непризнанного гением, далее, далее, далее». Адель ни на секунду не засомневалась. сжахнула атакующим плетением по колесам омнибеля, и пока водитель не опомнился, распахнула дверь и вытащила растерявшегося мужчину на землю. И при этом она даже платье не запачкала. Вот это уровень, я понимаю. «Адель, а вдруг это гость?» «Гости за воротами не прячутся», как маленькая объяснила мне невеста, пока выкручивала руки водителю. Он что-то промычал. Говорить внятно вообще тяжело, когда носом асфальт полируешь. «Посмотри, кто там в салоне еще прячется!» Я с сомнением посмотрела на омнибель. Утренние пробежки до сих пор не забросила, но надежда Адели на то, что мне удастся внушить кому-то страх, была очень очень оптимистичной. Потому я подошла к омнибелю едва приоткрыла дверь и осторожно заглянула внутрь. «Адель, посмотри-ка!» Невеста связала водителю руки и ноги его пиджаком так, что он был похож на корзинку. «Ну что там, цветы?» Омнебель был весь забит цветами. «Да непонятно, где там сидел водитель, когда цветы были даже на его сиденье». «А в багажнике подарок!» — прохрипел мужчина. «Так вы что, курьер?» — растерялась я. «Да, заказчица потребовала цветы, которые никто не мог вырастить, кроме одного единственного мага. Пришлось ждать его, потому и задержали привоз. Стоял, ждал, вдруг кто-то выйдет и позовет заказчицу, а вышла невеста. Естественно, что ей-то как раз и нельзя подарок показывать, вот и хотел отъехать на время. Я почувствовала какое-то подобие стыда. «Ну-ка, покажи нам бланк заказа». «Ну, конечно», – съехидничал водитель. «Ща прокачусь колбаской комнебелю и достану заказ из-под груды этого цветочного ужаса. Носом разгребать буду». «Как-то нехорошо», — смутилась Адель. Быстро развязала мужчину, подняла на ноги, даже отряхнула малость. «Ляля, сгоняешь к моей будущей свекрови, а то я не хочу ей на глаза лишний раз попадаться». Как только Розалия услышала, что у ворот дожидается курьер, слезы на ее глазах высохли, и она отправилась его встречать. «Пять минут и начинаем», — заявила она, остолбеневшему от удивления томатину Церемония оказалась замечательной. красивой, трогательной и милый. Ярость трогалась до слёз, как и большая часть гостей. Розалия, например, рыдала в голос, хотя тут даже не скажешь, чего в ней было больше, радости или горя. А затем было праздненство. Шумное, искреннее и безбашенное. Адель танцевала больше всех, а в конце устроила представление с мечами. Розалия, конечно, выдала извительную реплику. «Лучше бы лишний раз дала свекрови слово», Но ее никто не слушал. Невеста, переодевшаяся в темный брючный костюм, похожий на военную форму, выглядела хрупкой и грациозной, несмотря на свои совсем немаленькие размеры. Таматин наблюдал за ней с искренним восхищением, и откровенное счастье таких разных людей меня безумно радовало. На трибунах было не протолкнуться. Посмотреть на финал соревнований по магическому ориентированию собрались не только все жители Зангерада, но и приглашенные родственники игроков. Руководству Академии пришлось даже увеличить количество трибун, что, уверенно, ректору пришлось не по вкусу. Он, кстати, открывал финал игр, и когда Пимон Рихт вышел на трибуны, бледный, щурящийся от солнца, его даже не все узнали. Мы с Радагатом по знакомству заняли лучшие места и с нетерпением ожидали выхода команд на поле. Испытатели немного изменили свой состав. Мое место заняла Лиса, а вместо выбывшего томатина играла Адель. Хантер вернулся в команду на пост капитана. Почему выбыл томатин? Он решил, что не может изменять науки с хоть и зрелищным, но бесполезным занятием. И потому просто дополнительно тренировал Адель. В итоге, с исключительными физическими данными и развитыми личным преподавателем магическими, ей уже прочили шикарное профессиональное будущее боевика. И это при том, что она всего лишь заканчивала второй курс. Испытатели вышли в финал с чемпионами предыдущего сезона «Львами синими», сплошь пятикурсники-боевики. Но команда, за которую мы с Радагатом болели и не собиралась честно сталкиваться лоб в лоб, Пока Лиса из-под взламывала щиты соперников, а олив размещал огненные ловушки, Хантер и Адель объединили силы и нанесли слаженный удар. Эдит в это время занялся поиском флага. Рассказ о первых минутах игры уместился в несколько предложений, но не объяснить, какими эмоциями эти мгновения были наполнены. Когда соперники поняли, что Эдит уже скрылся, а значит, у испытателей есть завидное преимущество, они попытались было сделать то же самое. Но отбежавший в сторону юноша лев тут же угодил в ловушку Олифа и, лишившись одежды под улюлюканье зрителей, спрятался в ближайших кустах. Львы синие, минус один игрок. Конечно, на время, пока этот игрок не сплетет себе из листвы подобие набедренной повязки. Лиса успешно взломала защиту львов, и удар Хантера и Адели наконец достиг своей цели. Пострадал только один игрок, а остальные бросились в рассыпную. У испытателей появилась возможность всем вместе отправиться на поиски места воздвижения флага. Разделяться они уже не собирались, прошли те времена, теперь только группой. Эдит по пути следования оставил едва заметные знающим людям метки. И теперь команда понимала, где уже искать не нужно. Где-то час ничего интересного не происходило, львы и синие оправлялись от удара и готовили контрнаступление. Испытатели занимались поисками. Со стороны наблюдать за таким течением игры было очень-очень скучно. Засидевшись на одном месте, я решила посетить дамскую комнату. Хотелось заодно прогуляться и по академии, напомнить себе о прошедших временах, но я подозревала, что защита здания меня не пропустит. Гостей пускали только на приакадемическую территорию. потому я погуляла вокруг главного здания и вернулась к трибунам. Но по дороге встретила странную парочку. Парень, в котором я с удивлением узнала Агарта Ларсена, держал за шею хрупкую миловидную девушку с огромными в пол лица глазами. «Ты страх потеряла, что ли?» — шипела Агарт. «Позорить меня вздумала! Мы за львов синих болеть должны, а ты этим уродом хлопаешь!» Девушка схватилась за руку парня, и из голубых глаз покатились слезы. В коридоре, кроме меня, мачо, решившего доказать свою дурость и его жертвы, никого не было. Потому пришлось брать миссию спасения на себя. «Прошу прощения», — я подошла и ткнула Агарта пальцем в спину. «Но девушку надо бы отпустить». Староста, учиться которому оставалось всего ничего в первый момент, от неожиданности жертву свою отпустил. Она сползла по стене, а я решила, что лицо ее очень уж знакомо. Но мысль додумать не успела. Агарт обернулся и меня, конечно, узнал. «О, кого я вижу! Лилиана тирас А что вы здесь делаете?» Кривляясь, спросил он. В глазах была заметна неутихшая еще ярость. «Лилиана вирус машинально поправила я. Агарт удивленно приподнял брови. «Неужели? Рад, очень рад встрече!» «А я нет. Ты что здесь творишь?» «А что я творю?» — деланно удивился парень. «Общаюсь с любимой девушкой. Какие проблемы?» «Аурелия, всё нормально?» Девушка медленно кивнула, а я наконец-то вспомнила её. «Аурелия Миконс. Подруга Амалии. Её тень. Не знаю уж, бывшая или нынешняя, давно не встречалась с настырной блондинкой, но помнила я её именно в этом амплуа». «Я всё видела, Агарт. Ты угрожал девушке». «Тебе показалось. Наглости старости было не занимать. Иди, зачем шла?» Я осталась стоять на месте, Аурелия поднялась на ноги и взяла Агарта за руку. Я с недоверием смотрела на это. Вздумай, мужчинам мне угрожать, брать за шею и еще как-то кошмарить. Так погибла бы, но руки ему отгрызло. А здесь уже настолько замутнено сознание, что Аурелия даже не понимает ненормальность происходящего. «Все хорошо», — девушка прижалась к Агарту, а мне оставалось только вернуться на свое место. Но так просто оставить увиденное я не могла, и по возвращении все рассказала Радагату. Он зорким взглядом оглядел трибуны и указал мне куда-то вниз. Они? Я попрыгала, пытаясь высмотреть Агарта и Аурелию. Да, да. Отлично. Радагат потянул меня за руку, мы спустились по ступеням и сели прямо за спиной старосты. Сидевшие на этих местах люди, сами того не желая, при нашем приближении вдруг поднялись, решив прогуляться. «Агард», — мягко пропел Родогат. Парень вздрогнул, но обернуться не успел. «Расскажи, пожалуйста, а ты своей девушке изменяешь?» «Изменяю», — кивнул староста. Аурелия вздрогнула и удивлённо уставилась на парня. Оттого было не остановить. Со всеми девушками, которые мимо проходят, с неё уже вся Академия смеётся. «А бьёшь ли ты её?» «Бью, а она думает, что сама виновата». «Так тебя наказать надо?» Ну А Гарт вдруг поднялся со своего места. «Пойду к дознавателям с чистосердечным». Староста, как деревянный, отправился на выход, а Аурелия спрятала лицо в ладонях и тихо разрыдалась. Ее тут же бросились успокаивать соседи по трибуне, а я с восторгом уставилась на мужа. «Радогат, я тебя обожаю!» «И я тебя!» Ректор Академии Красоты обнял меня, и над полем взорвался салют, возвещающий, что игра окончена. В этот раз победили испытатели.